Глава 29. Я поняла вас, спасибо за предупреждение. Когда маги ушли, я замечаю, как Кайтши буравит меня взглядом. Я знаю, ему любопытно, о чем я говорила с Ремиусом. Выждала до вечера, чтобы котик не заподозрил, что мои вопросы связаны с магом. Кайтши, я знаю, что ты не хочешь и не можешь говорить про мир, в котором раньше жил, но все-таки. Тебе там нравилось или нет? Демон неопределенно пожал плечами. Сколько тебе лет? Ответ на этот вопрос не может быть. Время течет по-разному в разных мирах, как и его восприятие. Кайтши очень уж темнит. Скрытный демоняка. Я ведь вообще о нем ничего практически не знаю. А родители у тебя есть? У всех они есть. Ну, может, ты как дракон из яйца вылупился и не знаешь, кто твои родные? Не знаю, что у него еще спросить такого, на что не получу уклончивый ответ. А братья или сестры у тебя есть? «Да». Подумала-подумала и... «Делай мне массаж», — сдалась я, оставляя вопрос о прошлом. «Послушай, а кроме того, чтобы преданно мне служить и все в таком роде, ты еще чего-то в этом мире все-таки хочешь? Скажи, не стесняйся. Сколько мне еще тебя пытать? Может, жениться тебе?» Руки демона на моих плечах дрогнули. «А что?» — продолжаю я рассуждать слух. «Ты парень видный, демон сильный». Потомство будет сильное, одаренное, Как раз к полному обустройству Академии подрастут и пойдут учиться. Подберем тебе хорошую темную девушку. Можем даже светлую украсть, какую хочешь. Все для селекции сильного потомства. Ай, больно, как жал. Простите, моя госпожа, я пока не готов к браку. Жаль, но ты все равно подумай. Гномам закажем тебе родовой замок отстроить, если надумаешь семье обзавестись. вот так добры и щедры, моя госпожа целый замок. Демон говорит без каких-либо эмоций, но мне все равно чудится насмешка. «Почему же вы сами тогда не торопитесь обзавестись с семьей сильным потомством? Вместо этого, наоборот, разорвали брачную связь с женихом, который мог бы обеспечить вас сильными наследниками. Хотя вы все же продолжаете с ним общаться и флиртовать». «Кто? Я?» Настолько возмутилась, что уже начала приподниматься, но Качи как-то особенно хорошо нажал. Мне стало так приятно во всем теле, что злость мгновенно испарилась в демона волшебные руки. Ну не я же. Уверен, темные земли очень ждут именно ваших наследников. Здесь давно не было сильного правителя, никто не захочет, чтобы ваш рот оборвался. Да пусть бы оборвался. Я же настолько дефектная, что мне буквально выдавили из светлого общества за несоответствие породе. Так вы же как раз недавно узнали, что... «Все совсем не так. Волосы у вас были окрашены, а уши...» Тут Кайдши дотронулся до кончиков моих ушей и начал аккуратно массировать. Я просто улетела. Не знала, что этот орган у меня такой чувствительный. Уже тоже понемногу стали заостряться и удлиняться. Говорят, эльфийские уши крайне чувствительны. Как ощущение. «О, да!» – простонала я окончательно, погружаясь в океан о наслаждение. «Крайне!» Ну вот, видите, произносит Кайтши прямо мне на ухо. Вы очень породистая, красивая эльфийка, сильный Макс с нестандартным мышлением. Да, я такая. Хотя, скорее, всё-таки реаль. Мое мышление вполне стандартное для родного мира, а вот как для этого, еще до конца мне не ясно. Ох, как же классно тут жить. Больше всего, конечно, тут нравится персональный демон-массажист. Но чтобы дальше хорошо жить, надо усиливаться. Ирин не дремлет, да и вообще все светлые. Их земли по сравнению с моими слишком уж обширны. Ну ладно, земли. Мы хоть и получили монстров, да и стена есть, но при большом желании светлые разделают нас по Главным образом, благодаря их магам, да и просто большой магической оснащенности. Хорошо, хоть академию начали строить. Академия резко распахнула глаза. Напротив другие ярко-алые, почти пылающие. «Чего это он так близко?» «Забыла!» — закричала я, отпихивая от себя демона и вставая. «Так, надо переодеваться и выезжать». Поскакала в гардеробную. «Что вы забыли, госпожа?» Слышится из-за двери голос Кайтши. Забыла сказать гномам про техническое оснащение Академии. Один важный аспект. «Это не терпит до утра. Зачем ехать ночью?» «Нет, они же как раз сейчас проект делают». Надо сказать, чтобы в Академии сделали больше туалетов и ванных комнат. причем по последнему слову, магической науки. Я была же у гномов. У них тоже прошлый век. А надо, чтобы все было как во дворце. Жилые помещения, где будут жить преподаватели и студенты, чтобы все с индивидуальными санузлами были. «Выйдет очень дорого, госпожа. Вы уверены, что казна потянет? Не лучше ли пустить столь значительные средства на развитие экономики?» Вышла из гардеробной, уже одетая в любимый кожаный костюм. «А я смотрю, ты знаешь толк в управлении». Катьша опустила взгляд в пол. «Ой, скромник какой!» «Может, и править приходилось? У вас там как с иерархией? В демоническом мире?» «Простите, госпожа, я не имею права лезть к вам с советами. Вы, принцесса, определенно знаете лучше». «Да и нет. Деньги в экономику — это, конечно, хорошо». Но тут такое дело, что надо привлекать магов. Светлых магов. Я там жила, и там комфортные условия — это норма. Уж хотя бы в Академии мы должны обеспечить магам должный уровень. чтобы не разбежались. Да и среди темных Академия должна стать тем местом, куда каждый мечтает попасть. Понимаешь? Да, моя госпожа. Слушай, это твое обращение ко мне немного надоело. Госпожа то, госпожа сё, моя госпожа... Когда ты так говоришь, еще и на колени встаешь, я сразу представляю себя с плеткой в черном кожаном костюме. Бросила мимолетный взгляд в зеркало. Хм, я как раз сейчас в таком костюме, да и плетка за поясом. Кайдши так низко склонился, что вот-вот на колени встанет. Как вы хотите, чтобы я вас называл, моя госпожа? Ну, не знаю. Наедине можешь и по имени. Да и на ты знаком уже давно. Герцогом вон стал. Хорошо. Кайдши тут же выпрямился и прямо посмотрел мне в глаза. Не ожидал почему-то, что он так быстро согласится. «Выезжаем. Дорога ночью среди скал вряд ли будет удобна. Здесь относительно недалеко, если лететь». «О! Ты предлагаешь нам вдвоем полететь? Ты меня доставишь в город?» Мне показалось, что глаза Кайши запылали ярче. «Да, моя...» Демон сделал паузу, вспомнив, видимо, что мы теперь на «ты». Реаль. Мы вышли на открытую террасу со стороны крутого обрыва. Смеркается, но еще можно полюбоваться видами. Ух, красота какая! говорю я, подходя к краю площадки. А почему мы здесь никогда даже не завтракали? Погода не позволяет. Здесь сильные ветра. Отвечает Катьши, беря меня на руки и вставая на широкий каменный борт. Говорят, в последнее время погода стала немного лучше. Может, дракон колдует? Может. Демон раскрывает свои большие крылья. Как тебе хотелось бы лететь плавно и нежно или падать резко и очень быстро? Хм, первый вариант. Резко и быстро я уже пробовала. Кайдши застыл. С кем? Так с тобой. Когда падали над горами. Хорошо. Демон шагнул в пропасть. Улыбаюсь, как ненормальная. Летаю второй раз в своей жизни. Первое было не до наслаждения полетом. А вот сейчас есть возможность прочувствовать все в полной мере. Кайши мягко и неспешно планирует вниз. У меня есть возможность полюбоваться пейзажем. По-своему, темные земли все-таки красивы, но красота их очень сурова и брутальна. Обнила демона за шею исключительно для собственного спокойствия и положила голову на плечо. «Хорошо. Нравится полет?» Спрашивает Кайши, не глядя на меня. «Да, очень спасибо». Счастливо вздохнула и дотянулась до щеки демона, чмокнув его. На пару мгновений плавный полет сбился. Нас заштормило, но Кайджи быстро выправился. «Почему вдруг ты меня поцеловала?» спрашивает демон недоуменно. «Не надо было? Мне очень нравится полет. Такая благодарность. Ты мне еще так покатает». «Нет, надо, но...» Я ведь каждый день столько самых разных приказов исполняю, но поцелуй получил заодно совершенно для меня нетрудное и приятное». «Вот такие мы темные повелительницы, непредсказуемые», — весело отвечаю. «На самом деле еще захотелось узнать, как отреагирует Катьше на поцелуй. Мне понравилось вводить его в ступор». «Думаешь, награда поцелуем достаточно весома? Может вести ее вместо денежной при дворе? Какая существенная экономия получится?» Слишком большая награда. Не думаю, что кто-то при дворе такой достоин. Серьезно ответил демон на мое шутливое предложение. И сжал в объятиях крепче.